Глава 19. Даже моргнуть не успела, как мы оказались в кабинете советника. Чувство дежавю накрыло с головой, навивая не очень хорошие воспоминания. Потерпи, сдержанно бросил Рейнард и посадив меня на прохладный кожаный диван, принялся что-то искать в шкафу. Я внимательно следила за выверенными движениями и сосредоточенным суровым лицом, пока Дракон не вытащил какую-то склянку. Выпей. Что это? Насторожилась я, внимательнее присматриваясь к пурпурной жидкости. Рейнард скептически вздёрнул бровь. Только не говори, что не узнаёшь простейшее обезболивающее зелье. Я вообще-то не зельевар, съязвила я, не сдержавшись. Но обезболивающее всё-таки опознала. Не раз пила такое в академическом лазарете. Вкус у зелья был отвратительным, противным, горьким, аж до тошноты. Но я послушно всё проглотила. Герцк тем временем осматривал моё плечо и уже через пару минут заключил: "Ничего серьёзного нет". Он медленно провёл ладонью над жуткой раной, обволакивая её бледно-жёлтым свечением. Я снова почувствовала приятное тёплое покалывание, пробежавшее нежной волной по всему телу. А потом посмотрела на плечо и захотела не то присвистнуть, не то протереть в неверии глаза. Ажог исчез, как будто его вовсе и не было. Абсолютно ровная, чистая кожа без единой царапины. Но как? Если у советника есть силы исцеления, то по всем законам логики другой быть не должно. Ведь целители обладают только лекарским даром и больше ничем. Или у драконов не так? Всё же я что-то упустила, когда интересовалась их магией. Перейдём к главному. Рейнард расслабленно облокотился на стул, скинув бархатный камзол, и сурово на меня посмотрел. Скажи мне, Оливия, разве ты не услышала мой совет на балу? Я нахмурилась, не понимая, о чём идёт речь, но в голове вдруг эхом прозвучало его странное: "Не советую кому-либо присматриваться. К чему это сейчас, на прегласья. Герцог Конолл слишком труслив, чтобы использовать насильственные методы. Он трясётся за свою репутацию". за место во дворце и предпочитает. Рейнард прервался, недобро ухмыльнувшись, и тут же исправился. Предпочитал словесные конфликты. Но какая неожиданность! Меркантильный и пугливый глупец вдруг сам нападает на гостью императорского отбора, а после высказывает ей в лицо гневную тираду, не опасаясь ни меня, ни возможности быть услышанным кем-то другим. Что скажешь на этот счёт? Я слушала, не перебивая. Но с каждым словом всё сильнее мрачнело. А что вы хотите от меня услышать? Какое я имею отношение к припадкам герцога Коннола? Советник дёрнул уголком губ в намёке на усмешку, взял со стола недопитую бутылку и плеснул себе в бокал янтарную жидкость. По кабинету распространился терпкий запах алкоголя. Ты знаешь, что в вашем королевстве много менталистов. Чёрт, кажется, я отдалённо начинаю понимать, на что он намекает. Рейнард, увидев мой озабоченный вид, опрокинул в себя крепкий напиток и удовлетворенно цокнул. Вижу, что знаешь и даже догадываешься, к чему я веду. Ты же неплохой менталист, Оливия, не правда ли? Я, изумлённо переспросила я, разом подобравшись. С чего вы это взяли? Я мак универсал, боевик, но никак не менталист. Тебе действительно нужно объяснять. Я выразительно кивнула. Хорошо. С момента приезда в Аргарион ты неизменно привлекаешь к себе внимание. Сначала я полагал, что это обычное стечение обстоятельств, но теперь задумываюсь об обратном. Менталисты по натуре, те, кто умело манипулирует всем происходящим, нарываются на неприятности ради собственной выгоды. У тебя схожая картина. Ситуация с меткой Нивеландской принцессы, твоя постоянная, но бесполезная демонстрация характера ночные похождения и флирт с первыми лицами империи. «У меня складывается впечатление, что ты преследуешь какую-то определенную цель. Только какую?» На последних словах мое нараставшее возмущение достигло предела. «Флирт? Цель? Вы в своем уме!» Вскочила я, собираясь высказать все, что думаю об этом глупом предположении. «Сядь и дослушай!» Железным тоном осадил герцог. Или я повторю на тебе то стазисное заклинание, которое ты недавно использовала против невест. Обещаю, длится оно будет намного дольше каких-то жалких 10 минут. Откуда? Откуда он узнал? Я села обратно, напоминая грозовую тучу, и тяжело задышала, успокаивая рвущуюся наружу жажду рвать и метать. Интересно, надолго ли хватит моей покладистости? Открою тебе тайну, Оливия. Но очень надеюсь, что ты унесёшь её с собой в могилу. От внезапно похолодевшего голоса и красноречивого тёмного взгляда внутри всё сжалось. На драконов любая иноземная магия действует своеобразно. Ментальное внушение в некоторых случаях срабатывает безошибочно, а в остальных изменяет свою задачу и вызывает побочные эффекты. Если менталист захочет внушить дракону интерес к конкретной особе, Есть высокая степень вероятности, что вместе с интересом разовьются и другие чувства, зачастую гнев. Происходит это из-за того, что наша сущность отличается от сущности других раз. Сознание и аура драконов устроены немного иначе. Впрочем, подробности тебе знать не нужно. Советник побарабанил пальцами по жёсткому тёмному дереву, о чём-то размышляя, и продолжил: Самое прямое доказательство ментального воздействия агрессивные припадки, импульсивное расстройство личности и резкая, буквально секундная смена настроения. Сама догадаешься? Я опустила взгляд в пол, впиваясь пальцами в плотную кожу дивана. Да, уже догадалась. Теперь всё встало на свои места. Не зря мне показалось странным поведение Освальда. А Рейнард думает, что виновата в этом я, что мое умение попадать в неприятности, внушение Коннелла и спасенная метка Катрионы как-то связаны. Хотя тут только слепой или глупец не заподозрил бы что-то неладное. Приехала человечка, натравила на себя пол дворца и пошатнула великую драконью выдержку. Определенно это вызывает вопросы. Однако советник почему-то не берет в расчет неопровержимый факт. Все неприятности со мной происходят с подачи самих драконов, а заметку Катрионы просила уж точно не я. Подождите-ка. Но вы же чувствуете ложь и можете понять, вру я или нет. Вовремя вспомнила я, цепляясь за последнюю ниточку надежды. Я никому и никогда ничего не внушала, потому что я не менталист. Дракон в очередной раз ухмыльнулся, раздражая своим демонстративным недоверием, и в официальной манере произнёс: Я не могу почувствовать лжи те вы или нет, леди Шэррол. Уже не могу. Как? прошептала я, не веря в такой закон подлости. Это вы мне должны объяснить, как. Может и за охраной магии, нервно предположила я. Я ставила на себя достаточно много охранных. Исключено. Рейнард категорично перечеркнул мою попытку оправдаться. Для меня не стоит и малейшего труда пробить ваши щиты. «Они телепатии не помеха, но вот ваши эмоции скрывают что-то другое, не поддающееся объяснению». Он сощурил глаза, сканируя меня, словно дознаватель, при допросе преступника. «Признаться, вы меня заинтересовали». «Заинтересовала своей внезапной невосприимчивостью к его сверхспособностям?» «И с наигранным равнодушием отозвалась я, сгорая от одолевавших внутри противоречивых чувств». Что меня ждёт дальше? Зависит от того, прекратите вы использовать свой дар или нет, отозвался советник. Я же уже говорила, что не менталист, прикрикнула я, захотев чем-нибудь кинуть в прямого дракона, чем-нибудь тяжёлым. Какие доказательства мне предъявить, чтобы вы поверили? Те, которые посчитаете достаточно исчерпывающими, чтобы оставить вас вне подозрений, леди Шерло. Я горько усмехнулась. Конечно, промывка мозгов. Вот что для него исчерпывающее доказательство. Слабые и средние дары менталистики можно обнаружить обычной магической проверкой. Но вот с сильным дела намного хуже. Он сам себя скрывает от постороннего внимания, срастается с хозяином как единое целое. Даже правильнее сказать, он становится его третьей, невидимой рукой. Сильного менталиста можно обнаружить только интервенциональным глубоким сканированием сознания. Но единственная и главная проблема после такого мало кто остаётся в здравом уме. Наверняка обычная магическая проверка Герцога и Станвиля не устроит, а проходить интервенциональное сканирование я не буду ни под каким предлогом, потому что не хочу выгореть и превратиться в овощ. Вы меня арестуете? спросила я. и слегка поразилась своему отчуждённому голосу. Кажется, на мне начинает сказываться сегодняшний незабываемый вечер. А в этом нет никакого смысла, возразил Рейнард, наблюдая за навалившейся на меня апатией. Ментальное влияние на разум прогрессировало только у Освальда, но было уже слишком поздно, чтобы искать виновного. У Вернера Алена произошла попытка внушения, однако по случайному стечению обстоятельств не совсем удачная. Следов никаких нет. Преступник нам всё ещё неизвестен. Так вот, почему Вернер мною увлёкся, и скорее всего из-за этого, советник сказал мне не присматриваться к нему. Думал, что я на него воздействовать могла. Стоп. Как это преступник неизвестен? Но вы же только что обвинили меня в незаконной менталистике. Осторожно поинтересовалась я. Или нет? Пока можете считать мои слова предупреждением. Обрадовал Герцак и неожиданно признался: "В первый раз в жизни я не уверен в своих подозрениях. Это напрягает". Рейнард от чего-то внимательно прошёлся по мне цепким взглядом, подолгу задерживаясь на чёрном шёлке бального платья и на разрезе возле бедра. Дышать сразу стало как-то трудно. Но больше напрягает то, что внушение пытались сделать даже мне. В выходе единственное подозриваемое Но настолько глупо поступить не могли. Я потеряла дар речи, вякнув что-то непонятное. А чешуеть можно. В голове за пару секунд пронеслись сотни мыслей, и ни за одну из них я не смогла зацепиться. А Рейнард заметил мою чрезмерную растерянность и почему-то нахмурился. Может, окончательно понял, что я не причастна к этому безумству? Хотите сказать, что вас тоже пытались в лю э пытались ко мне Идите, Аливия, резко оборвал Герцак, отводя от меня мрачный взгляд. Вот так, опять выставляют за дверь, не спросив моего мнения. С другой стороны, слава Всевышнему, что разговор закончился на такой ноте, а не снова где-то в подземелье за решёткой. Ваша светлость, всё же решилась я, приостановившись на пороге. Совесть взяла своё. Спасибо вам за смотрителя Конола и за плечо. Не дождавшись ответа, Я вышла из кабинета с досадой, понимая, что шутки закончились. Если пытающийся меня подставить менталист и кошмары с участием духов как-то связаны, ничего хорошего впереди не намечается. Но самое страшное в этой истории то, что новоиспечённый преступник определённо находится во дворце. И у меня нет ни малейшего предположения о том, кто это может быть.